Глава тридцать Луиза заперла дом Ланигана и последовала за Джослин из города. С вершины холма виднялось море, солнце проглядывало сквозь облака и отблескивало на колышущихся волнах. Эйлин Босуэлл обладала настоящей природной силой. В восемьдесят с небольшим она одна жила в старом фермерском доме. Сюда. К дому на длинной дороге из с а н т а е в з а и направлялись инспектор сержантом. с Я не привыкла к посетителям, заметила женщина и повела их через старомодную кухню, где плита э д ж й обогревала комнату с низким потолком. Она настояла на том, чтобы приготовить гостям чай, который подала с черствым печеньем. Глаза Эйлин, когда она говорила о Ланигане, постоянно блестели. Миссис Босвол потеряла мужа за 10 лет до встречи с ним, и хотя она не сказала этого прямо, Луиза поняла, что Ланиган стал ему безответной заменой. В глазах пожилой женщины стояли слезы, когда она смотрела на черно-белую фотографию Ланигана из м е р к у р и Он, подтвердила Босвол. Луиза расспросила пожилую женщину об истории Ланигана, но та не смогла сказать ничего нового, кроме того, что уже рассказала Джослин. Мы никогда не поднимали тему его прошлого после того вечера. Я думаю, в тот день он выпил слишком много вина и, возможно, пожалел потом. Я знаю, произошедшее все еще причиняет ему боль, и я в и ж у это каждый раз, когда хожу убираться. Не было смысла спрашивать Эйлен, считает ли она Ланигана способным убить Веронику л о й д и отца Малигана, поэтому Луиза не видела необходимости. портить ее представление об этом человеке. Луиза назвала Босволл имена жертв, но та о них не слышала. Эйлин предложила женщинам еще чаю, она явно наслаждалась их обществом. Простите, Эйлин, мне нужно возвращаться в в е с т о н с ю п е р м е р Как думаете, вы его найдете? – спросила Эйлин с искренним беспокойством. Я сделаю все, что в моих силах, и мы дадим знать, как только это произойдет. Хорошо, Эйлин. Я думаю, это все, на что мне остается надеяться. Вы живете здесь одна? поинтересовалась Луиза. У меня сейчас нет постояльцев. У вас нет семьи? Есть сын. Гордо и печально объяснила Эйлин. Она поднялась с кресла и достала из буфета тонкий фотоальбом. Он живет в Австралии. У меня две внучки, очень милые. Хотя боюсь, они живут слишком далеко, чтобы навещать бабушку. Луиза взяла у нее альбом. Две светловолосые девочки-подростка улыбались последнего снимка, который сделали пятнадцать лет назад. На фотографиях стояла дата. Они красавицы, заметила Луиза, и вернула альбом. Луиза не могла выбросить эти фотографии из головы, пока ехала в Вестон. Внучки Эйлин повзрослели. И либо пожилая женщина этого не понимала, либо намеренно игнорировала факт. А сын, как он мог оставить мать в изоляции? Эта мысль побудила б л э к в о л л позвонить собственной матери. Привет, мам, сказала Луиза, и ее охватило чувство отстраненности. Женщина ехала по пустынному шоссе А тридцать. Привет, Лу, все в порядке? Да, просто сегодня напряженный день. Хочу знать, как вчера все прошло с Полом. Эмили все еще жила у бабушки с дедушкой, а Пол пытался наладить свою жизнь. Луиза хотела бы поговорить с ним с глазу на глаз, напомнить ему, что он рискует потерять, но у нее не было времени. О, да все нормально. Эмили чуть поплакала, когда отец уходил вечером, но сегодня она уже в порядке. Что сказал Пол? Не так уж много. Я подумала, что у него было п о х м е л ь е Он не спросил, может ли Эмили вернуться с ним домой. Я беспокоюсь, что Полу больше нравится жить одному. В любой момент можно пойти и напиться. Я уверена, это не так, мам. Он обожает Эмили. Не сомневаюсь, но ведь он алкоголик Лу. Ты понимаешь, какими могут быть люди с зависимостью. Луиза знала это слишком хорошо. Она видела много наркоманов за время службы в полиции, обломки человеческих существ, пожертвовавших всем ради очередной выпивки или дозы. Брат еще не совсем дошел до этого, но она беспокоилась, что оценка матери была правильной и разлука с Эмили может подтолкнуть его к краю. Вы снова говорили с Полом о возможной помощи. Не в этот раз. Надеюсь, он придёт в себя и вызовется добровольно. Пол был мил с Эмили, знаю, он очень сильно скучает по ней. Посмотрим, как пройдет эта неделя. Лиза взглянула на навигатор. Впереди еще двести миль, а дальше последует бумажная работа и встречи. Ладно, мам, как скажешь. Я понятия не имею, когда смогу приехать к Полу. А как насчет тебя, дорогая? Вчера у нас не было времени, как следует поговорить. Я знаю, ты занята расследованием. Как обстоят дела? Прекрасно, подумала Луиза. Единственный подозреваемый, который у меня есть, если его, в принципе, можно назвать подозреваемым, пропал, и, скорее всего, дело у меня завтра отберут. Лучше и быть не может. Она уставилась на дорогу перед собой. Все неплохо. Я так горжусь тобой, Луиза. Ты ведь знаешь. Спасибо, мам. Я знаю. Я позвоню тебе позже на н е д е л е Сообщи мне, если понадобится моя помощь с э м и л и Сосредоточься на работе. У нас все под контролем. Хорошо, мам. Люблю тебя. Люблю тебя. Следователь добралась до Уэстона около десяти вечера. Было слишком поздно ехать в участок, но и в пустой дом возвращаться не хотелось. Луиза усмехнулась, съезжая с М пять, и подумав, что она ведь вполне может повторить путь Эйлин б о с в о л л Будет ли она по-прежнему жить в этом коттедже через сорок лет на пенсии и в одиночестве? Инспектор припарковалась у дома и прошла по неосвещенной дорожке к пабу, расположенному рядом с супермаркетом. Оставалось всего тридцать минут на выпивку, и тусклосвещенный бар был полон гуляк, провожавших здесь последние минуты выходных. Когда Луиза вошла в бар, голоса в нем на миг смолкли, все глянули на нее, но потом быстро вернулись к своим разговорам. б л э к в у л л была здесь всего один раз на обеде с родителями вскоре после того, как переехала. Бармен приветствовал ее взглядом из-под бровей, словно знал, что она из полиции. Что для вас сделать? – спросил он. Большой джин стони ком, спасибо. Бармен нахмурился и налил напиток. Не обращайте внимания, он всегда с подозрением относится к незнакомым посетителям. Луиза повернулась и увидела худого жилистого мужчину, вероятно, лет под сорок, стоявшего в конце бара. Она слегка улыбнулась ему и отметила потрепанный спортивный костюм, в который был одет незнакомец. Луиза взяла напиток и нашла место в углу бара. Она молилась, чтобы мужчина в спортивном костюме не присоединился к ней. Луиза, словно достигла предела, одна в отвратительном пабе в Ворле в воскресенье вечером. Но она просто не могла вернуться домой в тишину и к самодельной доске убийств. Блэквелл попыталась подумать о деле, но не могла сосредоточиться из-за громкой музыки и пьяной болтовни. Когда бармен двинулся за последними заказами, она заказала вторую порцию и подумала: не так ли начинал Пол? Иногда. Выпивка в одиночестве в местном баре приводит к полномасштабному алкоголизму. Луиза Блэквелл прикончила напиток тремя яростными глотками. Она не хотела быть последней, кто покинет паб. Незнакомец все еще был в пабе, когда она уходила, но Луиза решила пойти более длинным путем домой через достаточно освещенный жилой комплекс на случай, если мужчина решит последовать за ней. Инспектор замедлила шаг. И свернула за угол на свою дорогу. Блэкволл о т м е т а л а мысль, что за ней следят. Ночь была тихой, и толстый слой облаков закрывал звезды и луну. Инспектор зашла на кухню, налила еще алкоголя. Луизе не слишком хотелось пить в одиночку, но она знала, что пока все равно не сможет уснуть. В гостиной Луиза включила телевизор, однако не смогла сосредоточиться на мерцающих изображениях. Фотографии и имена на доске убийств соперничали за ее внимание. Инспектор впилась взглядом в и з о б р а ж е н и е Вероники Лойд и отца Малигана, будто они могли ответить ей. Это был Ланиган, прошептала она им. Почему он сделал это с вами? ж у ж ж е н и е телефона заставило Блэквелл вздрогнуть, и она вылила остатки водки в раковину. Только потом она прочла сообщение. Время уходит, Луиза. Х. Она нашла номер Финча в контактах. Палец Луизы завис над кнопкой вызова, адреналин и алкоголь побуждали ее позвонить Тимати. Она устала от всего этого дерьма и хотела в ы с к а з а т ь т и м о т и Финчу, а заодно и некоторым другим коллегам, что о них думает. Черт! – вскрикнула Луиза, швырнула телефон на диван и пошла в спальню. Она заснула, даже не успев раздеться.